Бонд медленно перевел взгляд на разделяющее их море. Ничего. Рябь на зеркальной дорожке луны. Бонд скользнул взглядом в другую сторону. Опять ничего, кроме ряби на отмелях. И в пятистах-шестистах ярдах ровная линия берега и пляжа. А это что такое? В сотне ярдов от него в центре лагуны чистой воды среди кораллов... Над поверхностью на мгновение показалась голова в маске. Быстро огляделась и тут же исчезла. У Бонда перехватило дыхание. Он чувствовал, как заколотилось под резиновым костюмом сердце. Чувствуя, что задыхается, он вытащил загубник и вдохнул полной грудью. Быстро сделав несколько глотков свежего воздуха, он еще раз уточнил направление, засунул в рот загубник, скользнул обратно в воду и ушел на глубину. Там, ожидая сигнала, за ним безучастно следили маски. Бонд несколько раз поднял кверху большой палец. Сквозь стекла нескольких масок он увидел, как блеснули в ухмылке зубы. Бонд с гарпуном наготове стремительно поплыл вперед к зарослям кораллов. Теперь это был вопрос скорости и умелого маневрирования, Рыбы спешили убраться с его дороги, рифы, казалось, ожили от ударной волны, создаваемой двенадцатью парами ласт. Через пятьдесят ярдов Бонд просигналил, чтобы пловцы сбавили ход и выстроились в боевую фалангу. Затем снова стал красться вперед, глаза его болели от напряжения. Да, вон блеснула белая кожа, и там, и вон там тоже.